глава 23 но где же все мирч поград сидя у скалы еже смотрел на бегущую по циферблату секундную стрелку губы секретаря шевелились он вел отчет боясь пропустить момент когда надо поджечь шнуры до взрыва оставалось меньше двух минут не выдержав Ежи поднялся и заглянул в проем, где когда-то стояли ворота. На лестнице было пусто. После того, как сухо протрещал автомат Мирча, внизу повисла тишина. Секретарь повернулся к равнине. «Никодим!» Ежи помахал рукой, и монах, пытавшийся успокоить занервничавших ящеров, повернул голову. «Сюда давай!» «Зачем?» «В скалу поле!» Он не договорил. Высоко над сосновой рощей летела платформа. Ежи выронил часы, шагнул вперед. Извиваясь в траве, за ним потянулись запальные шнуры, концы которых он намотал на кулак. «Да что ж такое-то! Чего дергаетесь?» — бубнил монах. Ящеры зашипели, один мотнул башкой, толкнув Никодима в грудь. Тот отмахнулся кнутом, замер, глядя на небо, И вдруг, залепетав что-то про испуганных манисов и про то, что их надо в сторонку отвести, полез на передок. Еж дёрнулся следом за разворачивающейся повозкой, но остановился, когда натянулись шнуры в кулаке. Кинув взгляд через плечо, секретарь шагнул обратно к воротам, подобрал часы Баграта, время вышло, пора поджигать шнуры. За спиной раздался свист кнута, скрип колес. Повозка быстро покатила к переправе через расселенную. «Предатель!» — крикнул ежу вслед Никодиму и потряс свободным кулаком. Платформа приближалась, плавно снижаясь. Щелкнув зажигалкой, ежи запалил шнуры, положил в траву и бросился к воротам. ильмар тяжело выпрямился и перешагнул через неподвижного Мирча Сельмура. Осторожно заглянув в комнату, крикнул. «Эй ты! Что происходит?» Вик не ответил. Он уже видел летящий вверху объект, от которого к скале и обратно шел поток призрачных волн, светящийся диск невообразимых размеров, заполненный сетью энергетических нитей. В их переплетении проступали четыре узла. Три по краям образовывали правильный треугольник, а последний, самый большой, с тусклыми лепестками диафрагмы, находился в центре. Сплетение нитей, пусть и сверхсложное, не было хаотично. Структура диска упорядочена, понял Вик, каждый поток энергии находится на своем месте. Диск приближался. Диафрагма в центре начала раскрываться. «Эй, парень!» — донеслось из залы. Моргнув, он обернулся и крикнул. «К нам летит платформа! По-моему, собирается стрелять!» «Она близко!» — Ильмар попятился от проема. «Успеем от озера отойти?» «Совсем близко не успеем!» Ильмар шагнул к дверному проему, но с лестницы донеслись шаги, и атаман полез на лафет ближней катапульты. Он добился своего. Гест был мертв. Но почему же так сумрачно пусто на душе? Ильмару ничего больше не хотелось. Ну, разве что вернуться назад в Москву, в Кабак, и напиться до потери сознания. Когда Вик поспешил к арке, Неподалеку раздался шорох и стон. Баграт приподнялся, упираясь в шкаф, коснулся рукой лба. Из ссадины по лицу текла кровь. Вик подскочил к нему, стащил с шеи владыки ремень автомата, бросив оружие, схватил киевлянина подмышки и поставил на ноги. Баграт навалился на него, голова упала на грудь. Вик потащил его к арке. Они еще не достигли ее, когда с лестницы в залу ввалился Ежи. Секретарь остановился, скользя взглядом по телам на полу. Два под лафетом у стены были сильно изуродованы. Рядом с ними лежал Мирч. А где Скалозуб? Где Баграт? Ежи мелкими шажками пошел вперед, пытаясь сообразить, что здесь произошло. Заметил крупного седого мужчину в кабине одного из снарядов и снова остановился. Седой тяжело ворочался, стараясь устроиться удобнее, из-под насупленных бровей следя за ежи. Тот бочком посеменил вправо вдоль стены, отставляя ногу с протезом, громко постукивая им о пол. И увидел владыку в комнате за светящейся аркой а еще какого-то крепкого, невысокого парня, который волок Баграта к проему. Забыв про Седова, Ежи бросился навстречу. «Назад!» — гаркнул Владыков, скинув голову. Ежи отшатнулся, едва не упав, нога с протезом ушла вперед. В арке вспыхнула белая пелена, жидкий металл струйкой пролился на пол. Лишившись набалдашника на хромированном штыре, еже отскочил. Нога подогнулась, и он повалился на спину. Секретарь сел, хлопая глазами. Владыка с незнакомым парнем беспрепятственно прошли подаркой которая лишь тускло мигнула. еже вскочил, цокая об пол обрубленным протезом, похромал к Баграту. Поравнявшись, развернулся и подставил плечо. «Владыка, я шнуры зажег». Отпустив Баграта, Вик шагнул к телу Геста. Баграт что-то произнес сзади, но Вик не слушал, опустился на колени рядом с преподобным, снял с шеи мертвеца цепочку с распятым мутантом, коснулся пальцами холодного лба. «Сюда платформа летит», — не оборачиваясь, — сказал он. «Да!» — выкрикнул незнакомый мальчишка с протезом. «Я видел, она прямиком к скале этой!» наверное будет стрелять спрятав в карман распятия вик выпрямился сбежать не успеем но катапульты работают я видел как видел спросил баграт вместе с еже ковыляя к ближайшей капсуле я джагер ответил вик ты тоже иначе не прошел бы там значит видишь электронные цепи у меня нет таких способностей Я могу только ходить по некрозу. Вик посмотрел на Эльмара, сидящего в кабине капсулы. Атаман шарил руками по приборной панели, перед собой то и дело поглядывая на Баграта с ежи. «Эй, владыка!» — крикнул он, снова уставившись на панель. «Так чего ты добивался?» «Убить Геста, как и я!» «Храм московский сжечь тоже, как и я!» или всю москву хотел платформа напомнил вик шагнув к катапультам да что там платформа тут и так все сейчас взорвет сокрикнул ежи он помог баграту забраться на лафет ухватившись за скобу под кабиной подтянулся сам конец протеза заскрежетал по железу ежи спросил растерянно владыка как же мы тут вдвоем Баграт, чувствовавший себя уже лучше, поудобнее уселся в низком кресле, схватил секретаря за пояс и втащил к себе на колени. Ежи сложился чуть не пополам, подошва сапога вместе с оплавленным штырем протеза задрались кверху и не дали закрыть кабину. «Голову пригни, пятки в стороны», скомандовал владыка, пытаясь захлопнуть колпак. Посмотрел на атамана в соседней капсуле, и добавил, «Думаю, еще встретимся, Ильмар Крест. Возвращайся в Москву, я тебя найду». Ильмар уже потерял к нему интерес. Приподнявшись, он заорал, «Кто-нибудь, скажите, как это включить? Что нажимать?» Вик запрыгнул на лафет и заглянул в кабину. На панели перед атаманом было несколько кнопок и решетка динамика справа рукоять. «Зажигание дави и держи! Где оно?» — прорычал Ильмар. «Сейчас взрыв будет!» — снова выкрикнул Ежи. «Запалы длинные, но все равно уже сейчас рванет!» Вик ткнул пальцем в круглую обрезиненную клавишу. В корпусе раздался треск, с громким хлопком из сопла вырвалась струя пламени, капсула дернулась.